Часть третья. Эстебан. Однажды утром у дверей монастыря Санта Марии Россы делас лас нашли в корзине двух подкидышей мальчиков-близнецов. Имена им придумали чуть ли не до прихода кормилицы, но проку им от имен было меньше, чем бывает обычно, ибо никто и никогда не умел отличить мальчиков друг от друга. Кто их родители, выяснить было невозможно. Но когда мальчики подросли, городские кумушки, заметив, как молчаливы они и угрюмы, и как прямо они держатся, объявили их костильцами. и стали грешить на все знатные дома по очереди. На земле нашелся человек, ставший для них чем-то вроде ангела-хранителя, настоятельница монастыря. Мать Мария Дель Пилар привыкла ненавидеть всех мужчин, но к Мануэлю и Стебану она привязалась. Бывало, в конце дня она позовет их к себе в канцелярию, пошлет на кухню за пирогами и примется рассказывать им про Сида, про Иуду Маковея, про 36 несчастий Орликина. Она полюбила их и не раз ловила себя на том, что заглядывает в черную глубину их хмурых глаз, высматривая зачатки их взрослых черт, всего того уродства и бездушия, которые обезображивают мир, где она работает. Они росли при монастыре до тех пор, пока не достигли возраста, когда их присутствие начало отвлекать набожных сестер. С этого времени они состояли при всех ризницах города. Они подстригали живые изгороди монастырей, полировали распятие и раз в год проходились мокрой тряпкой по всем церковным потолкам. Лима хорошо их знала. Если священник со святыми дарами спешил по улице к ложу больного, значит, где-то позади шагал, размахивая кадилом Мануэль или Истебан. Позврослев, они, однако, не проявили желания связать свою жизнь с церковью. Постепенно они овладели ремеслом песцов, На весь Новый Свет было несколько печатных прессов, и мальчики скоро стали неплохо зарабатывать переписыванием комедий для театра, баллад для публики и объявлений для купцов. Но больше всего они работали на хормейстеров, размножая бесчисленные партии мотетов Моралеса и Витория. Из-за из из того, что они росли без семьи, из-за того, что они родились близнецами, из-за того, что воспитали их женщины, они были молчаливы. К сходству своему они относились со странным стыдом. Им приходилось жить в мире, где оно было предметом постоянных насмешек и замечаний. Не видя в этом ничего смешного, они переносили вечные шутки терпеливо и бесстрастно. В те годы, когда они только учились говорить, они изобрели свой тайный язык,